Глава 16. Губы продолжали гореть даже после того, как я умылась и попила воды. Метка на левой ладони не причиняла боли, но беспокоила всякий раз, когда попадалась на глаза. Я металась по комнате в отчаянной попытке понять, что между нами произошло в шатре. Клятву демона приняла, но давать обратную уж точно не собиралась. Никак не могла избавиться от чувства что есть какой-то подвох. Слишком уж хорошо все складывалось из его слов, а так не бывает. Я не верила в сказки, и чем раньше докопаюсь до правды, тем проще будет сражаться. А сейчас пусть думает, что я почти согласна и на грани дать ответную клятву. Птичка-вестник испугала своим неожиданным появлением так, что сердце ухнуло в пятки. В растерянности я смотрела на пернатого красавца, что сделал кружок почета по комнате и опустился на комод. В клювике он вновь держал золотистую карточку и застыл в ожидании того, что я ее прочту. Уже в который раз за отбор у меня промелькнула мысль, что слишком много активности вокруг моей персоны. Но ничего не оставалось, как подойти и взглянуть на новое приглашение, на личную встречу. И вот опять строчка с именем приглашенного оставалась пустой. Значит, я могла выбрать еще одного жениха, с кем будет возможность пообщаться наедине. Вестнику пришлось терпеливо ждать, пока я решала, кого одарить этой честью. Несколько раз заносила перо, чтобы вывести буквы, но в последний момент опускала руку, поглядывая на метку. «Может, ни с кем больше не встречаться?» «Нет, глупо. Нельзя беззаветно доверять демону. Я должна попробовать пойти по иному пути или хотя бы узнать, что может предложить другой». Сразу вспомнил сеньорт, подающий за столом намеки. Поколебавшись еще немного, вписала крылатого принца в карточку и вручила вестнику, который в миг растворился в воздухе. Принялась тереть руки, заламывая пальцы. С ног до головы накрыла волнением. Проклятая метка так и кричала, что поступаю подло, но я нашла способ избавиться от напоминания о демоне, надела кружевные перчатки под цвет платья и подошла к зеркалу. Ньорд тоже не стоил того, чтобы для него прихорашиваться, но я все равно распустила волосы и припудрилась. Интересно, свидание с Эрланом пройдет в том же шатре? Не получится ли так, что столкнусь с демоном? Внутренняя паника не отпускала, а лишь нарастала с каждой минутой ожидания. На месте не сиделась. Я постоянно подходила к окну и вглядывалась в синь моря в надежде успокоиться, слушая шуршание волн. Стук в дверь позволил переключить внимание. Я подбежала и распахнула ее, чтобы увидеть у порога знакомое лицо Даллы. «Его Величество принц нью изъявил желание встретиться в отдалении от общего шатра. Вынуждена сопроводить тебя лично», – произнесла так, будто ее сильно оскорбили. На лице залегло недовольство. Прислуживать даже принцам эта русалка явно не любила. «Я же наоборот», – обрадовалась выбору Крылатова. «Есть шанс» остаться незамеченной. Благодарю, улыбнулась так мило, насколько умела, но ничем эту рыбу холодную не проймешь, фыркнула и повела за собой с великим одолжением. Повезло, что пока шагала по причалу, не встретила ни одной невесты, а вот когда свернула направо, в сторону бунгало женихов, нос к носу столкнулась с Магдой. Ее шальная и хитрая улыбочка мне совсем не понравилась, а еще она почему-то остановилась, чтобы поздороваться со мной. С кем встречаешься, если не секрет, сходу выдала наглая человечка. Секрет одарила ее фальшивой улыбочкой. Далла же пошла дальше, не дожидаясь меня. Только хотела обойти Магду, как она схватила меня за руку и посмотрела прямо в глаза. Не вздумай вписать Ахдара, и держись от него подальше прошипела змеей, все сильнее сжимая мою руку. «Еще чего?» ответила злобно. «Да кто она такая, чтобы запрещать мне встречаться с женихами?» «Как знаешь, все равно ничего не получится». Левой рукой она поправила выбившуюся из прически прядь волос, и я с ужасом заметила, как на ее ладони блеснула такая же золотистая метка, как у меня. Сказать, что я обалдела, Ничего не сказать. У меня почва ушла из-под ног. В глазах потемнело и во рту пересохла. От шока, в котором находилась, даже не сразу заметила, что Магда уже шагала в сторону дома. Так и стояла на месте, пытаясь справиться с холодным комом, подкатившим к горлу, силясь не расплакаться. «Алесса!» — крик Даллы вернул в реальность, и я зашагала на ее голос шла и мотала головой, не веря собственным глазам. Ветерком обдала лицо и глаза защипала. Первая слеза обиды и боли скатилась по щеке, но я хлестко ее смахнула и прикусила губу. Вот и подвох, который я отчаянно искала. Проклятый рогатый вел двойную игру и вешал мне лапшу на уши. Какая же я дура, что подумала о его искренности. Такой безграничной злобой меня сейчас накрыло, что захотелось ворваться в дом демона и проткнуть его пустое сердце кинжалом. Но я сумела справиться с этим кровожадным порывом, ухмыльнулась и прищурилась, сжала кулаки и зубы. Ну уж нет, он эмоций от меня не дождется. Теперь моя очередь начать собственную игру. Сюда. Русалка указала на авитую цветами беседку, что находилась в тени исполинских деревьев в самом конце крыла женихов, поодаль от домиков, моря и общего шатра. Ничего не успела ответить, когда Алла ушла. Я же ступила на деревянный мосток и вскоре очутилась у входа, где меня с легкой улыбкой ожидал крылатый принц. Все такой же статный и красивый, одетый с иголочки в костюм небесного цвета. «Прошу, Олеса!» — уважительно провел к столу, пододвинул стул и сел напротив. И здесь с лихвой хватало еды, но мне кусок в горло не лез после роковой встречи с Магдой. «Спасибо!» — постаралась не выдать поганого настроения, прячась за улыбкой. «Вина?» — предложил Ньорд, но я жестом показала, что не хочу. Сейчас мне нужно здраво мыслить, чтобы выслушать его и принять решение. Тогда на корабле начала, но он меня перебил. Хочу попросить прощения за тот вечер. Был сам не свой, наговорил лишнего еще и рогатый. Ничего, я не в обиде. Вот о Бахдаре сейчас ничего не хотела слышать. Но суть осталась прежней. Мое сердце занято, и даже сам хранитель не заставит меня отказаться от любимой. Он говорил с такой пылкостью, что мне завидно стало. Вот бы и меня кто-то так отчаянно и искренне полюбил. Почти до слез растрогалась, но взгляд невольно упал на затянутую в перчатку ладонь, и я почувствовала горечь обиды во рту. Понимаю и готова помочь, но не знаю, что надо делать, чтобы выбыть с парой на следующем испытании. Пусть, рогатый, плетет интриги и сражается за престол десяти островов, но уже без меня. Не хочу участвовать в этом фарсе. Хочу домой, на родные просторы гор, а ответственность за Инвер пусть ляжет на плечи в вертихвостке Магды. Я рад, что могу на тебя рассчитывать. Мое предложение состоит в следующем. Мы становимся парой и выбываем из отбора. Так вот, мы заключим военный союз с Инвером и поможем изгнать захватчиков. Однако ты должна понимать, если Ахдар завоюет главный приз, все острова будут в его власти. Тогда я уже ничего не смогу сделать. Ты можешь выбирать, где поселиться. Хочешь, оставайся на Белом острове, или же перебирайся на Алирию. Моя семья богата, и ты ни в чем не будешь нуждаться. Эрлан обрисовал заманчивые перспективы, от которых не сумела отказаться. «Благодарю за щедрое предложение. Я согласна». Ньорд просиял белозубой улыбкой и явно расслабился, получив положительный ответ. А мне тяжело стало на душе, будто глыбу на шею повесили. Червячок сомнения поселился внутри, но обида была сильнее. Она подпитывала ненависть к демонам и не давала возможности «Забыть прошлое». «Что ж, Олеса, тогда я расскажу тебе все, что знаю, и мы решим, как лучше поступить, чтобы вы быть первыми». Я кивнула и удобно расположилась, чтобы внимательно его выслушать и не пропустить ни слова. Подробности я, конечно, не знаю, но долго думал над тем, что нам могут устроить. Первое испытание показало, как поведут себя будущие правители если у кого-то из соседей окажется нужная им вещь. Так вот, большая часть отнимет силой или попытается надавить авторитетом, заплатить, но получить желаемое. И практически никто не протянет руку помощи, если вдруг ближайшего соседа постигнет беда. Но я... Ты исключение, улыбнулся. То, что ты сделала для Ирисы, видели все а еще свободно отдала браслет Зизе, лишь бы не было конфликта. Полагаю, следующий шаг будет в том же направлении. Правитель должен обладать милосердием и мудростью. Должен уметь карать и миловать, заботиться о процветании своего острова или всех островов. Должен уметь думать о других в ущерб личным интересам, идти на компромиссы и в то же время не терять собственного достоинства. Хм, тоже мне новости. Это каждый ребенок знает. Вопрос в другом. На какие жертвы придется пойти, чтобы доказать, что ты именно такой и есть? Все немного не так. Наигранно вздохнул. Иной раз проигрывая, ты одерживаешь победу. Вот сейчас точно ничего не поняла. Это же просто. Вот, к примеру, Ведут два острова войну, начатую из-за спорных нейтральных вод. Вроде они общие, но кто-то соблюдал границы, а кто-то не брезговал половить рыбку и у соседа. Быть может, он и не со зла это делал, а чтобы прокормить семью. Поймали одного нарушителя другого, взыграла обида. Кто-то горячий расправился на скорую руку с обидчиком и понеслось-поехало. Сколько жизней погубит бессмысленная война, сколько лодок потопят боевые маги и пустят экипажей на дно морское, сколько нарушителей пропадут без вести. В итоге у обеих сторон потери, семьи остаются без кормильцев, голодают или же вовсе погибают. А правители острова повышают налоги, собирая деньги на войско, вербуя вчерашних крестьян-солдаты. Как итог, оба острова ослаблены, и находятся на грани разорения, и тогда обязательно появится кто-нибудь, кто подомнет под себя обоих. А если бы один правитель не погорячился, да другой подумал о собственном народе, что тогда? Два острова вели бы торговлю, процветали, а вздумавшему напасть захватчику дали бы слаженный отпор. «Я бы...» Первую очередь не допустила, чтобы мой народ доголодал. Договорилась бы с русалками, чтобы обследовали берег и узнали, по какой причине ушла рыба. Тогда рыбакам и не пришлось бы нарушать границы. Вот, об этом я и говорю. Ты слишком правильная, поэтому на испытании сделай так, чтобы выгода от поступка была только твоей. Совсем уж не выполнить задание мы не можем, но выбрать друг друга или же пойти на хитрость, чтобы не попасть в следующий тур. Это же несложно. «Хорошо, я постараюсь», — пообещала Ньорду, хотя его слова, что в случае победы демона усилия пропадут даром, крепко засели в голове. «Эх, если бы он не был такой лживой тварью, я бы не стала так рисковать». На этом мы с Эрланом дружелюбно попрощались, и я отправилась к себе только в стенах бунгала дала волю чувствам и разрыдалась. Слезы капали из глаз, когда безрезультатно пыталась смыть метку с ладони. Почему так сильно расстроилась, до конца не понимала. Изначально знала, что демоны лживые существа, что доверять никому нельзя, но обида выворачивала наизнанку. От дурацкой истерики отвлекла лишь трель вестника. На сей раз Пернатый принес сразу два послания: карточку на новое свидание, будь они неладны, и инструкцию на второе испытание. Хватит на меня сегодня встреч с женишками. Карточку сразу выбросила, а вот в правила вчиталась. Дорогая Олеса, с третьим ударом гонга начнется второе испытание острова лемос Необходимо облачиться в новую одежду, которую найдете в шкафу а также оставаться в браслетах и взять с собой магическую сферу, добытую на первом испытании. Удачи! Вот и все. А впереди был целый день, чтобы отдохнуть и морально подготовиться к испытанию. Но меня явно старались вывести из строя. Только прикорнуло на пару часов, как вестник вновь ворвался в открытое окошко с новой карточкой свиданий. Взбесились там все, что ли? Не было у меня ни малейшего желания с кем-то общаться. Уже все для себя решила. Сделаю невозможное, чтобы уйти сегодня с нью -Йоргом. Настроилась на испытания воинственно, и мне хотелось как следует набраться перед ним сил. Вновь отмахнулась от пернатого и вернулась к мягкой подушке. Казалось, прошло лишь несколько минут, как раздался первый гонг, а за окном на остров медленно опускались вечерние сумерки. Первым делом умылась холодной водой, чтобы до конца проснуться, а потом заплела уже привычную косу на затылке и полезла в шкаф. На этот раз обнаружила хлопковый костюм из брючек, туники и плотного жакета. На полке также стоял пузырек с дурно пахнущей мазью. Я только приоткрыла крышечку, как в нос шибанула отвратительным запахом. Об этом в инструкции ничего не говорилось но и брать что-то еще запрета нет. Пожалуй, прихвачу. Хранитель ничего зря не присылает и всем предоставляются равные условия, а вот браслеты предусмотрительно спрятала под одежду. Наученная горьким опытом, я уже не спешила выставлять на показ свои преимущества. Мась отправилась во внутренний карман жакета. К третьему сигналу гонга я уже стояла у шатра, прижимая теплую сферу к груди. Здесь собрались все участники отбора, даже женихи своей величественной стайкой столпились вокруг Даллы. Я старалась не смотреть на Ахдара, но кожей ощущала на себе его тяжелый взгляд.